Как Дуня говорила, так и случилось. В воскресенье приехали гости, жених с родственниками. Трофим Иванович низко кланялся, приветствуя гостей и сейчас же позвал их к обеду. Они вошли в хату, долго молились, кланялись, потом уселись вокруг стола, все подали руки пленным и стали расспрашивать Тихоба о Стрии и о том, почему произошла война. Потом Наташа начала ставить на стол Всё, что мать напекла и наварила. Это был торжественный обед, состоявший из молочной лапши, вареников, жареной курицы, блинков намазанных кислой сметаной. Дерианы миски ставили на стол такими полными, что Швейка звержено закрывали глаза от блаженного ощущения. А Швейк, расстёгивая пуговицу у брюк, понукал Марика. Ты ешь тоже, пользуясь случаем. Чёрт возьми, Жалко, что человек не верблюд. Нельзя наесться на 7 дней сразу. Дуня на обед даже не показывалась. После обеда Наташа поставила самовар. Хозяйка Любовна во все глаза смотрела на жениха и уже видела в нём своего сына. Это был двадцатилетний парень, натеченных сапогах, красной рубахе, подпоясный пёстрым шерстяным кушаком. Потом мать жениха посмотрела на пленных, а затем вопросительно Натрофима Иванович. Тут понял равно как и Марик. Что она хочет начать, и что перед ней не решается. Хозяин поэтому сказал: "Можно, они ни черта не понимают". Марик оттащил Швейка на лавку у печки, чтобы не мешать. Звержено ушёл, мать жениха откашлялась и затем, посмотрев на иконы на подушке и вычищенный самовар, сказала: Чтобы вы знали, зачем мы пришли к вам. У вас есть товар, никакой-нибудь товар, а у нас есть купец тоже необыкновенный. Наш Илья парень хороший, хозяйственный, да и красавец на поглядение. Да-да, радостно подтвердил Швейк Марику. Это видно. Какой-то фраер с этим кушаком. И уже время, чтобы Илья невесту в дом привёл, продолжала словно резала мать. Барышню у нас в деревне за ним бегают, А он и слышать не хочет. Я сама ему одну выбрала, красивую, да горячую. Иду к нему: "Вот, Люша, вот на этой тебя женю". А он отказывается: "Как же, мамаша? У нас на дворе чёрной курицы нет, а ты хочешь меня женить на чёрной?" Ну и признался, что не любит её, потому что ваша Дуня у него на сердце. Вот он её бы хотел в жёны взять. А я её не знаю ещё. И не видала. Где она у вас? Наташа выбежала во двор, чтобы позвать сестру. Мать жениха сделала ораторскую паузу, а потом начала снова. Илья вымок найти невесту богатую и не такую красавицу, как ваша Дуня. Но мы сами богатые и можем позволить ему, чтобы он взял себе жену по сердцу. Сколько вы можете за Дуню дать? Тогда заговорила хозяйка Дунина мать. А сколько бы вы хотели? Ну, что вы хотите ей дать? Она что, вы рассчитываете? Ведь товар ваш, купец скажет, за сколько он продаёт. Правда, товар наш, но вы скажите, что мы должны к нему прибавить? Вы решайте сами. Так ведь вы приехали к нам, а не мы к вам. Вы нам предлагаете. А не торгуетесь как на ярмарке, удивлённо заметил Швейк, когда услышал эти слова. Мы за нашего Илью хотим невесту, у которой был бы самовар, подушки и сундук кованный, вставила мать Илью. Вот самовар дам, подушки дам, но обитый сундук не дам, решительно заявил Трофим Иванович. Сундук, но только крашный, такой невесте, как наша Доня, вполне достаточен. Нет, сундук дайте кованный, отвечала мать жениха. Что нам Илюшу бесчестить?